Колокольня. Кто хочет увидеть единым взором в один окоем, нашу недотопленную Россию, не упустите посмотреть на Колязинскую колокольню. Она стояла при соборе в гуще изобильного торгового города близ гостиного двора, и на площадь к ней Спускались улицы двухэтажных купеческих особняков. И никакой же провидец не предсказал тогда, Что древний этот город, Переживший разорения жестокие И от татар, и от поляков, На своем восьмом веку Будет невежественной волей Самодурных властителей Утоплен на две трети в Волге. Все бы спасла вторая плотина, Да поскудились большевики на нее. Да что, Малога и вся на дне. И сегодня стань на прибрежной грани, Даже воображению твоему Уже не подъять из хляби, этот изневольный китиш или Атлантиду, ушедшую на дюжину саженей глубины. Но осталась от утопленного города высокостроенная колокольня. Собор взорвали или растащили на кирпичи ради нашего будущего а колокольню почему-то не доспели свалить, даже вовсе не тронули, как заповедную бы. И вот стоит из воды добротнейшей кладки белого кирпича, в шести ярусах сужаясь кверху, полтора нижних яруса залито. В последние годы уже от отмостку присыпали к ней для сохранности низа. Стоит, нисколько не покосясь, Не искривясь, пятью просквоженными пролетами, а дальше луковкой и шпилем в небо. Да еще на шпиле, каким чудом, крест уцелел от крупных волжских теплоходов, не добирающих высотой, как издаль глянуть, и на пол яруса, шлепают волны по белым стенам, и спалуб уже пятьдесят лет глазеют. Советские пассажиры. Как по израненным Бродишь по грустным Уцелевшим улочкам. Где и с покошенными уже домишками Тех поспешно переселенных затопленцев. На фальшивой набережной колязинские бабы, Сохраняя старую приверженность К исконной мягкости и чистоте Волжской воды, Тщатся выполаскивать белье. Полузамерший, переломленный, недобитый город С малым остатком прежних отменных зданий. Но и в этой запусте, у покинутых тут, обманутых людей Нет другого выбора, как жить. И жить здесь. И для них тут, и для всех, кто однажды увидел это диво, ведь стоит колокольня, как наша надежда, как наша молитва. Нет, всю Русь до конца не попустит Господь утопить.